Итак, дорогие наши слушатели, третий подкаст из серии Ранения. Как вы помните, в конце предыдущего второго подкаста мы разбирали осложнения от слепых, э, колотых ран и маленькое, но важное дополнение. Я сразу не хотел говорить, как иногда бывает, думаю, да ладно, но придётся. Данные подкасты совершенно уникальны в том, что они записываются в кругу наших единомышленников. Нас слушают люди вот прямо сейчас, в живьём, а не по интернету, с реальным боевым опытом и немалым, и с медицинской подготовкой. То есть я одновременно вам подкаст диктую и провожу небольшую такую лекцию для наших друзей с другой страны. Мне очень ценны их знания, наблюдение, опыт. И кроме того, это как бы определение качества нашего преподавания. Если я говорю какую-то фигню, мне скажут: "Знаешь, судьюдич, на войне по-другому всё". Вот поэтому это очень ценно. Итак, Будет сейчас маленькое дополнение для вас по практической работе. Ребята, занятые военно-патриотической работой с молодёжью, постоянно сталкиваются с сы ситуацией наступили на гвоздь. Вот я сейчас передам микрофон, и вам кратенько расскажут, как оно есть на самом деле. Всё просто и быстро. Юрий, есть такой вопрос. Всегда ли при наступлении на гвоздь развивается газовая гангрена или есть опасность развития столбняка? Еще, потому нормально. что потому что ситуация очень распространённая, дети часто наступают на гвоздь, э, даже в чисто бытовых условиях. Это ситуация достаточно распространённая, не, не обязательно для каких-то военных походов, э, то есть она в принципе в быту распространённая. Ну, вы сказали, колят, да, да, да, да колят дрова, да да да да, да, да, да. да, да, да. И какие ваши действия в этом случае? А действия э, накладываем, ну, промываем рану, э, обрабатываем ран, накладываем повязку, э, наблюдаем по характеру заживления раны и несколько дней колим в антибиотик. Хорошо? Давайте я продолжу. Итак, я очень рад этому важному и актуальному добавлению, потому что оно иллюстрирует актуальность проблемы. Итак, движемся дальше. Э, кратенько проиллюстрирую, что было сказано. Во-первых, Тактика действий совершенно правильная. Рану промыть либо перекисью, либо повидоном, либо хлоргексидином, что есть. Перекись хороша тем, что она кислородом тамарным выделяет и убивает анаэробов. Но если перекиси нет, можно использовать то, что есть. Важный момент. Я для промывания раны набираю перекись в шприц, кончик иглы шприца или наконечник самого шприца, в зависимости от размера раны, ввожу в рану и под давлением промываю. С одной стороны, чуть больнее, с другой стороны, намного эффективнее, потому что мы под давлением нагнетаем внутрь всё. С другой стороны, после того, когда мы ранку промыли, ну, если есть навыки, если есть возможность, можно даже маленькую резиновую полоску, промытую тем же перекисью поставить в ранку, чтобы э она нахухо не закрывалась, вентилировалась, mm -hmm. чтобы всякая гнойная отделяема оттуда выходила. На колораду кладём повязку, естественно, как вы правильно сказали, наблюдаем. Когда мы наблюдаем то, что есть ли у бойца развивается боль, затруднение при ходьбе, при опоре на ногу, то значит ситуация неблагоприятная, надо его срочно вести в больницу. Велика вероятность, что всё-таки нагноилось. Если этого не происходит 2 максимум 4 дня, как прошло, уже заживает полностью, всё нормально. И теперь переходим к самому главному. Часто ли бывает газовая гангрена и столбняк? Так вот, я вам скажу следующее наблюдение. Во-первых, начнём с хорошей новости. столбняк сейчас бывает крайне редко. Я сколько воюю, мало кто из воинов догадывается привиться при столбняке. Э с одной стороны, вот такой вот недостаток массовой у людей. Даже и я сам грешен, бывает прививочный график пропускаю. При этом сколько воюю, и случая столбняка не видел ни разу. С чем это связано? Это связано с тем, что столбняк развивается от микробов, которые находятся в лошадином навозе. Раньше армии были на конской тяге, и поле сражений были усеены конским навозом. И кавалерия, и артиллерия, и ополч, понятно, да? В итоге вероятность подхватить столбняк была очень большая. Сейчас боевой конь почти такая же редкость, как боевой слон. Поэтому, соответственно, полях сражений на узле Лошидиного нет и столдняк почти пропал. Это плюс. Но, если вы являетесь профессионалом в военном деле, вам обязательно нужно сходить от столдняка привиться, потому что даже незаряженное ружьё раз в год стреляет. Раз пронесёт, два пронесёт, на десятый раз можно попасть сильно. Это о столдняку. А по газулой гангрении я вам скажу, у меня наблюдение жизненное следующее. Тяжесть состояния пострадавшего при колотой ране ноги напрямую зависит от общей обстановки. То есть, сколько мы проводили тренингов, у нас всегда на тренингах кто-то наступит на гвоздь. Но никогда не было никаких негативных последствий. Промыли ранку, повязку наложили, как жив, как огурчик. С чем это связано? Тренинг, разовое событие. Человек приезжает туда полный жизненных сил, с полным запасом иммунитета, намытый до скрипа кожи, побегал, приехал домой, опять помылся, лег в свою постель, восстановился легко. Боевые условия — это постоянное переутомление, перенапряжение иммунитета, беспорывный стресс, не всегда гигиена, одежда за. ношенная, блин, засаленная, все это вместе складывается и приводит к тому выводу: в боевой обстановке последствия наступления на гвоздь, как правило, гораздо серьезнее, чем во время страйкбола, похода, тренировочных каких-то занятий. То есть, сколько помню случаев, боец наступил на гвоздь в боевой обстановке очень часто, потом начинались какие-то осложнения. Газовая нарезка не обязательно осложнение всегда и напротив. Когда мы в гражданской жизни проводим обучение, проводим тренировки, то как правило, никаких негативных последствий фу-фу-фу не бывает. Так. Вот, в принципе, всё. Да, лошадиная доза антибиотика обязательна, желательно. При наступлении нагостю вред от этого не будет, а польза будет. И наконец, следующий важный момент. Я подробно рассказал о тактике нашей при лёгких ранениях, а теперь несколько слов нужно сказать при тяжёлых ранениях. При лёгких ранениях помним о ОН тактика, обработка раны, шину ко крови, наблюдение. А вот при тяжёлых ранениях наша тактика описывается буквами ж-г-о-б: жгут, бинт, обезболивание, больница. Разумеется, это очень схематично, подробнее схема чуть более масштабная, но понимать принципы обязательно надо. Итак, по поводу, значит, жгут и обезболивание. Многие спрашивают, что в первую очередь делать? Жгут накладывать или обезболивать? Я скажу, зависит от того, что более критично. Если кровь бьёт струёй, то в первую очередь накладывать жгут надо. И если к сильного кровотечения нет на бёке лежит аж серый, то понятно, в первую очередь нужно вколоть ему обезболивающий. Я об обезболивающих уже отдельно говорил в одном из предыдущих подкастов. Теперь А схему ещё раз повторю. Схема наша звучит: жгут, бинт, обезболивание, больница. А в переводе на более простые вещи нужно сказать, что э, помимо жгута и повязки можно и нужно применять гемостатические средства, отдельно о них скажем, можно э применять капельницу, если вы умеете ставить, если пострадавшего вести до больницы долго, и если кровопотеря сильная, либо просто дать напиться пострадавшему, чтобы компенсировать потерю крови и потерю жидкости, обязательно нужно применять терморегулирующие средства, по-простому говоря, переодеть бойца в сухое, укутать в тёплое. Раненый человек, особенно с кровопотерей, очень сильно замерзает, очень быстро слабеет. Серьёзтно, обязательно нужно человека укутать, чтобы он в пути у нас не замёрз. Если он даже не замёрзнет насмерть, такие случаи не редкость в боевых остановке. Если он переохладился, может быть пневмония, может быть бронхит, может быть существенное количество осложнений общего его состояния. По поводу остановки кровотечения маленький но важный момент. Если ранение в живот, в грудь и на кровь наружу не вытекает, она как правило не вытекает, но мы видим, что состояние бойца серьезное и ухудшается, это может означать, что повреждены внутренние органы, внутреннее кровотечение присутствует. В этом случае, помимо постановки капельницы, можно применять кровеостанавливающие препараты. Помните, я отдельно говорил о амино капроновую кислоту, тронексам и так далее. Их вводят нутривенно в составе капельницы, например, с физ раствором. Соответственно, пока по основ... основные принципы помощи при, перв... при тяжелых и легких ранениях мы разобрали, в довершение должен отметить. Индивидуальный комплект помощи рядового бойца, который не является парамедиком подразделения, обязательно должен включать в себя не менее одного жгута перевязочного пакета и шприц-тюбика с обезболивающим либо шприца и ампулы обезболивающего. Также неплохо добавить косынку санитарную фиксирующую, потому что у косынку можно применять по огромному количеству способов, как мы рассказываем отдельно в наших курсах. Но всего этого иметь по одному мало, лучше иметь парочку жгутов, парочку перевязочных пакетов и так далее, каждому бойцу индивидуальная аптечка. Принципы комплектования аптечек, формирования их это огромная тема. У нас было несколько отдельных лекций по ней. Теперь вот даст Бог скоро. Ну, короче, это целая книга должна быть. Поэтому я сейчас всё говорить не буду, скажу кратко. Не стоит в аптечку пытаться засунуть всё вообще. Одно время была такая мода, бойцы в аптечках носили таблетки от всего. В итоге аптечка огромная такая получилась, как волейбольный мячик. Куда её на себе не повесишь, она мешает эффектив бы и во работе, она за всё цепляется, поскольку она витает всё, если тебя ранит, пока ты жгут оттуда достанешь, ты уже и крякнуть можешь. Соответственно, сейчас тенденции другие. Аптечки делаются так, чтобы их было очень удобно достать на келе. В аптечку кладутся пара жгутов, пара перевязочных пакетов, там одна-две ампулы обезболивающего и всё. А все остальные препараты от головы, от поноса, от лёгких, от плохого настроения укладываются в поле полиэтил... ленивый пакетик с зиплоком, знаете, с замочком, чтобы герметичный был, и кладутся в рюкзак. Почему? Потому что если весь этот кирпичик лекарств, знаете, есть такая юмористка какая-то в интернете, не помню, и она говорит, когда ее молодая девица начала поучать, что сейчас модно носить с собой клад ч цвета пыльной розы, то есть даже не дамская сумочка, такой чуть больше кошелька, она говорит, деточка, два с полина килограмма медикаментов моих в моём возрасте, без которых мне нельзя выйти из дома, туда никак не поместиться. Так вот, опытный воин пожилой типа нас, он когда отправляется, у него своих лекарств для себя на всех случаи, типа кирпичика, и это совсем не излишнее, потому что, чтобы там молодёжь не думала, понос, головная боль, зубная боль, проблемы с лёгкими, простуда и дальше, дальше, дальше. Всё это когда слушаешь, вот это реально вот такой вот кирпич медикаментов. Если ты всё это засунешь в аптечку, то потом из-под этого кирпича выковырять жгут при ранении просто не сможешь. И второй момент, вот это всё на теле очень мешает. Поэтому медикаменты вывод в рюкзак либо морадёрку. в герметичном пакетике, а в аптечку на себя средство для остановки кровотечения и обезболивание на из расчёта двойного комплекта, потому что одного попышки, одного жгута может банально не хватить. Так, третий подкаст закончен, дорогие слушатели. Э-э